Минти Хаверкук, молодая жена графа Монтриха, была погружена в оживленную беседу с Малькольмом Лаури и Т. К. Уорсли, чей танец пылки и неистовый, казалось, стремился стать кинетическим символом нашего безумного десятилетия, несшегося, очертя голову, крушению, которое ожидало его ровно в пять часов восемь минут утра. Малькольм Лаури 1909-1957, англо-канадский писатель. Томас Кадберт Уорсли, 1907-1977, английский педагог, писатель и критик. Но все эти картины словно потонули в туманной дымке, когда я заметил юную девушку, которую не видел вот уже 4 года, разину Бентвиг, младшую, и, безусловно, вторую из прославленных двойняшек Бентвиг. По красоте. Она стояла, сцепив за спиной руки и склонив чуть на бок точно любознательный библиотекарь голову, и слушала, как Джон Гилгут обучает Сачеверла Ситвелла точно выбирать время для розыгрыша. Сэр Сачеверл Ситвелл. 1897-1988. Английский писатель и художественный критик. Забыв обо всем на свете, о звучавшем в зале «Рэк тайме о том, какое слабенькое впечатление произвела на премьер-министра Веста Виктория, об усиках Юнити Митфорд и о плавательных трусах кардинала Халлорана, я алчно вглядывался в это чарующее юное создание. Веста Виктория, 1873-1951 английская. Мюзикхольная певица и комедийная актриса. Она, обернувшись на миг, увидела меня. Светлая улыбка озарила ее лицо. разина приблизилась ко мне. Ах, Дональд, произнесла она, какое-то счастье видеть вас. Ее голос, облик, улыбка запечатлелись в моем сознании точно звезды небесные. Они провели меня через жизнь. Они. Мои опорные точки, парадигма к достижению Коина надлежит стремиться всему, что составляет мою вселенную. Но в тот миг я поступил отчасти нерассудительно. Откинул назад голову, зажмурился и обливал ее сверху донизу. Была ли тому виною жара, запах сальных свечей, гашиш, не знаю. Я поспешил, не останавливаясь, чтобы оглянуться назад прочь из залы и из той жизни навсегда. Потом она, конечно, вышла за Томас Брендинга. Ни разу ее больше не видел. Розина, леди с Брендинг, вспоминает тот же вечер. Родственной связи с семейством Керкмайкл. Моя бабушка-маркиза Гловер Рейвен была урожденной леди Веллой Керкмайкл. Уже с раннего возраста открыли передо мной двери английских гостиных и загородных поместий, двери того мира, который Вторая мировая война занавесила шторами, затемнение навсегда угасив его блеск. Именно привилегированный антрей доступ в этот мир положительно индоссировал мою и без того уже сильную девичью привязанность к пресвитерианству крипто- Синдикалистского, анархо-марксистского и необуддийского толка, какой бы саркастичной юной негодницей ни была я в 1930-х, однако, и я.